Я смотрел на высокие тополя, на их листья, трепетавшие в спокойном утреннем воздухе. Длинной вереницей тянулись они вдоль берега, образуя как бы густой зелёный занавес, который, не пропуская ярких лучей солнца, разливал сквозь листву нежный и мягкий свет. В некоторых местах вода казалась совсем чёрной. как будто за ней скрывалась бездонная глубина. В других, наоборот, совершенно прозрачный, из-под неё можно было видеть блестящие камешки и бархатистые водяные травы. Я был всецело занят моими наблюдениями, как вдруг услышал, что меня зовут. Я живо обернулся. Это крикнул Артур. которых вынесли на палубу. С ним была его мать. Как ты спал? спросил он меня. Лучше, чем в поле. Я подошёл к нему и вежливо ответил, обращаясь одновременно и к матери, и к сыну. А где собаки? продолжал он. Я позвал собаки, душку. Они подошли поздороваться, а Дожка начал гримасничать, как проделывал это всегда перед нашими представлениями. Но о представлении в это утро не было и речи. Госпожа Миллиган уложила сына в тени и сама уселась с ним рядом. "Пожалуйста, уведи собак и обезьяну", обратился она ко мне. "Мы будем сейчас заниматься. Я немедленно ушёл со своей труппой в самый дальний угол. Чем мог заниматься этот бедный маленький больной? Я видел, что мать велела ему повторить урок, а сама следила за ним по книге. Лёжа на доске, Артур отвечал, вернее, пробовал отвечать. Так как он всё время запинался, ошибался и не мог связно произнести и трёх слов. Мать терпеливо, но настойчиво поправляла его. "Ты опять не знаешь басни", сказала она. "О, мама", с огорчением произнёс Артур. "Почему ты её не выучил?" "Не мог. Почему?" "Не знаю." потому что не мог. Потому что я болен. Голова у тебя не болит. И я никогда не позволю тебе под предлогом болезни расти неучем. Почему ты так огорчаешь меня? Мне казалось, что госпожа Миллиган была слишком строга. А между тем она говорила ровным и нежным голосом: "Мама, Я не могу. Уверяю тебя, не могу. И Артур заплакал. Его слёзы не поколебали госпожу Миллиган, хотя она казалась взволнованной и огорчённой. "А я хотела разрешить тебе сегодня утром поиграть с Реми и его собаками", продолжала она. Но ну, теперь ты не будешь играть с ними до тех пор, пока не ответишь мне без ошибки всю басню. Сказав это, она отдала книгу Артуру и ушла в свою каюту. Оставшись один, Артур принялся повторять урок. Я видел, как шевелились его губы. Было очевидно, что он старался и работал усердно. Но это прилежание длилось недолго. Очень скоро он начал смотреть поверх книги, и его глаза, блуждавшие по сторонам, встретились с моими. Я сделал ему знак приняться за урок. Он кротко улыбнулся, как бы благодаря меня за совет, и уставился в книгу. Но скоро снова начал смотреть по сторонам. Я очень хочу выучить басню. Я никак не могу, обратился он ко мне.